Влиятельный секретарь довольно потер руки и взглянул на Кагара. «Кажется, я впервые загнал Болана в угол. Во всяком случае, впервые увидел его испуганным». «Ситуация осложнилась, шеф», — выговорил Кагар, оторвавшись от экрана своего компа. «Экспресс-анализ показывает, что он говорил правду, когда уверял, что не строил никаких машин времени». И не знает, как это делать Но он испугался Очень сильно испугался Да, испугался И понес бред на тему, что их нельзя делать Потому что этого нельзя делать никогда Не очень связано, но очень эмоционально Вы ему верите? До сих пор от Бована поступала только достоверная информация А этот бред насчет ангелов-пришельцев которые якобы помогли ему технически. Здесь все очень запутано. Гипотеза о пришельцах многое объяснила бы. Но зачем он уклоняется в мистику? Зачем настаивает на крыльях? Анализ речи показывает. Слово «ангелы» он произносит, э, не знаю, как выразить. Несерьезно, что ли? Да и не может летать организм таких габаритов. Это противоречит законам физики, биологии и здравого смысла. Он сам себе противоречит, когда говорит, что капсулу с книгами послали нам ангелы. Сидения в капсуле рассчитаны на маленьких существ, отличающихся от нас анатомически, во всяком случае, без крыльев и хвостов. А что вы скажете о фотографии крылатой девушки? С одной стороны, эта фотография соответствует эскизам, оставленным тетраном. С другой, я могу за пару часов изготовить на компе, и не такое. Какой же вывод? Существуют они или нет? Не знаю. Послушайте, Кагар, для чего создан аналитический отдел? Нет, это вы послушайте. Я аналитик. Я изучаю факты и выявляю связи между ними, а не занимаясь чудесами и теологией. Ангелы — это чудо. Я занимаюсь наукой. Есть разница? Вы спрашиваете меня, существуют ли ангелы? Не знаю. Наука ангелами не занимается. Все. Кагар, завтрашнего дня наука в вашем лице будет заниматься вопросами «Существование ангелов». «А сегодня отдохните, расслабьтесь, на танцы сходите, Ротави пригласите, очень красивая, умная девушка».